В свете главенствующих материальных ценностей современного общества 38-летний Вадим Сергеевич Ладышев считался весьма завидной партией для соискательниц безоблачного семейного счастья. Имеет устойчивый бизнес и площадь в элитном доме в центре города. Две крутые машины, родер и БМВ. К тому же внешне само воплощение женской мечты и непорядок до сих пор ходит в холостяках. Естественно, недостатков желающих занять вакантное место супруги Ладышев не испытывал. А ведь так было не всегда. В подростковом возрасте пухлый, даже толстый в сравнении со сверстниками Вадим постоянно комплексовал по поводу полноты, по поводу одежды, которая никак не прятала недостатки, и налазила с трудом, и трещала по всем швам. В юности боялся насмешек, боялся знакомиться с девушками, да много чего боялся, потому и старался как мог компенсировать внешние недостатки знаниями. Можно смело сказать, что к сегодняшнему дню он сумел создать себя заново. Да и признаний в любви наслушался, но при этом не причислял себя к сердцеедам, и считал, что сам обделен этим чувством. Влюблялся лишь дважды в жизни. Первый раз это случилось в восьмом классе. Только-только начался учебный год, однако прямо с уроков его вызвали к директору и объявили. Завтра он отправляется в зубрёнок с родителями уже согласовано. Путевка была горящая, ехать в лагерь, Должен был ученик параллельного класса, сын Завуча. Но пару дней назад бедолага подвернул ногу, и накануне ему загипсовали сустав. Замену долго искать не пришлось. Ладышев — отличник, подходит по всем статьям, да и родители, люди тоже непростые, достойные. К полудню следующего дня Вадим уже был в лагере. Еще через полчаса его и такую же опоздавшую к началу смены девочку определили в отряд и повели к дальнему корпусу. Девочку звали Наташа Рудская, и поначалу она не произвела на него никакого впечатления. Одета в дутую куртку, скрывавшую талию и подчеркивавшую полноту бедер, в джинсы, которые также ее не стройнили, Пусть сам он и был толстяком, но девочки ему нравились худенькие, именно такие, которые не обращали на него внимания. За то, что впечатлило Вадима, так это чемодан новой знакомой. Огромный, на колесиках, с кучей всевозможных наружных отделений, замков, ручек. Как загипнотизированный шел он следом за его хозяйкой и не мог оторвать взгляд откатившегося впереди чуда. Такой расцветки небесно-голубой он с роду не видывал. Подросток так засмотрелся, что когда чемодан застрял в зазоре между плитками, наткнулся на него и едва не грохнулся. Девочка обернулась, с помощью длинной ручки помогла чемодану преодолеть препятствие, отбросила с лица светлорусые волосы и подняла на мальчика глаза, виновато улыбнулась и... Вадима точно током прошибла. Под густыми, пушистыми ресницами новой знакомой прятались необыкновенной красоты глаза точь-в-точь в, точь в цвет чемодана. Но это было еще не все. Как опоздавших, и их в тот же день посадили за одну парту, последнюю, в крайнем от двери ряду. И вот этого... Уже оказалось достаточно, чтобы впервые в жизни Вадим забыл об учебе. Отвлекало все: И округлый почерк соседки, и ее необычные тетрадки, и ручки, и карандаши, и ластик с ароматом ванили, и длинные светлые пряди, которые время от времени прикрывали ее профиль с курносым носиком. А она плавным движением руки снова прятала их за ушко, маленькая аккуратная ушка с крошечной сережкой в виде капли это было как наваждение глаза ресницы, профиль прядь волос сережка и гулка голосов преподавателей доносившаяся как сквозь ватную преграду последним в первый день занятий был урок физкультуры привычно передав классному руководителю Справку об освобождении он присел вместе с такими, как сам, на скамейку и принялся наблюдать за распределением других по спортивным секциям. Наташа оказалась среди самой немногочисленной группы по стрельбе. И тут инвалидам предложили записаться именно в эту секцию. Непонятно, почему Вадим быстро вскинул руку, о чем пожалел через час. Рудская. Стреляла просто снайперски, чем вызвала в тире вздохи восхищения и привлекла всеобщее внимание. Он же, получив краткий инструктаж, все до одной пульки выпустил в молоко. До этого Вадим и понятия не имел о стрельбе. Его с детства учили, что оружие — это зло. Удрученный он покинул тир спрятался в глубине леса на одной из укромных скамеек и два не заплакал. Что толку от его знаний, от того, что у него, как говорят, семь пядей во лбу, ни Наташа, ни какая другая девочка никогда не обратит на него внимания, разве что перекинется словом, как соседка по парте или попросит списать. Так стрелять, как она, у него никогда не получится, потому что он толстый, смешной. Неуклюжий. После ужина, когда весь отряд собрался в холле репетировать номер к открытию смены, Вадим, сославшись на головную боль, улегся в кровать, накрылся с головой одеялом и попытался уснуть. Ничего не получалось, мешали то шум из коридора, то грустные мысли о своей, как никогда, остро прочувствованной ущербности. Тут же созрело решение уехать домой. Оставалось только придумать вескую причину, но придумывать ничего не пришлось.